Глава третья. Сказать или не сказать. Вот в чём вопрос. Он совершенно не обращал на нас внимания, и через 20 минут я стала думать, а не пригрезилось ли мне сценна около зеркала. Бывает же у людей небольшие помутнения рассудка. Шеляяся дел, откинувшись на спинку стула, положив ногу на ногу, словно на свете никогда не существовало Тафта, а заодно и коричневого парижа. Так обычно сидят в кинотеатрах или перед телевизором, когда смотрят вроде и неплохой фильм, но сюжет все же не захватывает. Ленивая, расслабленная поза и ни одна тень не скользит по лицу. На миг мне нестерпимо захотелось узнать, о чем думает Шалаев. И я мысленно обратился к нему. «Посмотрите на меня, посмотрите». Клим повернулся к своему соседу и произнес несколько слов. Показалось? Или он все же бросил на меня короткий взгляд? Столько шума из-за какого-то кувшина, недовольно протянула Эдита Павловна. Ковальский так за него бьется, будто этот глиняный горшок отыскали в одной из египетских пирамид. Теперь я знала, что Клим приехал за Парижем. Знала. В груди потрагивала злость и настойчиво кашляла совесть. Хе-хе-хе-хе. сколько бы я не старалась относиться к случившемуся с состраданием ничего не получалось шелаев как назло достиг своей цели мне всё равно всё равно меня это совершенно не касается на разпев повторяла я и продолжала лететь над одной пропасти под названием очередное предательство думаланье на радость климу шелаеву каждое слово обязательно с большой буквы «Когда же вы оставите меня в покое? Когда забудете о моем существовании? Почему вы выбрали именно меня для своих игр и мести? Ваш отец любил мою маму?» Мысль оборвалась, и я почувствовал, как горят щеки, как сильно колотится сердце. «Но разве это сложно, взять и открыть правду бабушке? Нужно всегда делать то, чего враг от тебя не ждет. Так почему бы и нет?» Покосившись на Эдиту Павловну, Я тяжело вздохнула и стала подбирать слова проклятия, которые при случае можно было с удовольствием обрушить на голову Климу. Возьму и скажу. Ещё минута и сделаю это. Но я хранила молчание. Что с тобой? спросила Эдита Павловна. Душно? немного ответила я. Наконец-то Ковальский получил свой кувшин. Она усмехнулась. Какой вот следующий? Отлично, это не займёт много времени. Желая хотя бы немного отвлечься и развеселиться, я представила себя самой богатой женщиной планеты. Вот на продажу выставляют тавто. Я поднимаю руку, объявляю 100 миллионов долларов и добавляю: "Заверните, пожалуйста, картину и отправьте её в дом Ланиэ". А дальше, на чьей я стороне, на своей Именно поэтому картину покупаю я, а не бабушка или Шалаев. Ну а дальше, настойчиво твердил внутренний голос. Если я отдам картину и дети пополнят, значит, встану на её сторону. А зачем Кафт написал этот коричневый Париж? Почему он не увлекался жёлто-красными натюрмортами с яблоками, лимонными виноградами и тыквой? Что может быть лучше тыквы? Я сжала губы и признала своё поражение. Всё, что мне оставалось, сидеть и ждать развязки. В роли явно не героическая, но хуже всего было то, что я стала гадать, каким образом Шалаев победит Эдит Паулону. Он сравнил аукцион с театром. Почему? Стартуется на лота 48.000. Данил с жизнерадостным голосом аукциониста. Если желающие приобрести этот замечательный поднос, надеюсь, что есть, не слышно произнесла я, мысленно отодвигая битву за Париж ещё минут на 20. За последующие полчаса я узнала, что подносы не пользуются популярностью, зато столовые приборы, стулья и бюро вызывают живейший интерес. Идито Паулна стала раздражительной и ещё более нетерпеливой. Я постоянно ловила себя на том, что вновь и вновь поворачиваю голову в сторону Шалаева. Клим сохранял спокойствие. Он тоже смотрел на меня, но его взгляд ничего не выражал. Лишь пару раз быстрая улыбка скользнула по лицу. Дорогие дамы и господа, наконец-то настал момент, когда я могу представить жемчужину сегодняшнего аукциона картину Теодоро Тафта "Коричневый Париж". Аукционист произнёс эти слова бодро, с гордостью и предвкушением общего оживления. Наверное, ему самому наскучило предлагать кувшины, ложки и натюрморты. Стартовая цена лота? Два миллиона двести. Есть желающие приобрести картину? Желающие были. Я это знала. Но сразу они не собирались вступать в бой. В такие моменты я люблю наблюдать за людьми. тихо произнесла Эдита Павловна и прищурилась. Они всегда очень стараются. Глупо, напрасно. Какое совпадение, проскрипел Гурьев и сарказмом, желая в тоже любят наблюдать за людьми. Вы никому не уступите картину, услышала я свой голос. Конечно, нет, усмехнулась бабушка. Я откинулась на спинку стула и коротко вздохнула. Пожалуй, я не смогла бы объяснить, какие чувства металис и переплетались в моей душе. Я замерла, приготовившись к худшему. Эдита Павловна вступила в бой, когда цена дошла до 8 миллионов. И это было знаком для всех. пора опустить руки и отдать тавто дому Ланье. Хватит сражаться. Исход теперь ясен. Дольше всех продержались плечистый мужчина в розовой рубашке и недовольная станосая дама, сидящая недалеко от нас. И вот, наконец, противники сдались и сложили оружие. «Двенадцать миллионов пятьсот раз!» «Двенадцать миллионов пятьсот два!» С удовольствием протянул аукционист, глядя на Эдиту Пауну. «Двенадцать тринадцать!» Спокойно произнес Клим Шалайев. Я сжалась и превратилась в ледышку, мечтающую растаять и испариться от желтого цвета низких люстров. Сцепив пальцы, неожиданно ощутила запах сигарет и тёртого парфюма. С трудом перечеркнув это наваждение, я покосилась на бабушку. Лицо её Диты Павловны сияло гневом и торжеством. Она любила, бесконечно любила своих врагов, в отличие от меня. И наверняка считала эту минуту превосходной, более чем превосходной. Интересно, чем всё закончится, задавалась я своевременным вопросом. Чистое в душе невесомость. Да, я могла лишь повиснуть в воздухе, чтобы случайно не коснуться ни участка пола, на котором расположился клим, ни того места, где высидела бабушка. 13.500, трескучим голосом произнесла Эдита Павловна. Я знала, что они не станут пользоваться еле заметными знаками, они будут громко и чётко произносить свою цену, потому что на войне, как на войне, Посмел так ещёнок, прошипела бабушка. Что ж, не будем мелочиться. И на что только надеется, добавила она с усмешкой. Вообще-то Клим надеется повесить тафта у себя дома. Не знаю, тихо произнесла я в ожидании чувства вины и ста кругов ада. Я бы соврала, если бы сказала, что в этой ситуации мне удалось сохранить спокойствие, что я равнодушна к действиям Клима, А также реакции бабушки меня совершенно не интересуют. В рай после смерти я не попаду, это точно. Вздохнув, я заставил себя смотреть только прямо. Страшные черти будут жарить меня на сковородке, и все благодаря Шалаеву. Ох, как они будут меня жарить! Коснувшись ожерелья, я сделала провальную попытку успокоиться. Четырнадцать. Отлично, продолжил со акционист и суверенной надежды посмотрел на Эдит Паулен. Она кивнула. 14.500. Самое лучшее, что я могла сделать, это сосредоточиться на картине. Мне вдруг даже захотелось понять, из-за чего разгораются подобные страсти. Впрочем, они были бы ровно такие же, если бы Эдит Паулен захотела купить столовую ложку или стул. что он делает? тихо спросила бабушка. Клим вовсе не глуп и прекрасно понимает. Картины ему не ведать. Неужели он хочет? Вряд ли человек желает вас обидеть, на всякий случай выстукала я с миротворческой миссией. С абсурдной миротворческой миссией. Но где-то Павел на поклащённые раздумиями меня не услышала. 18. 19. 20. Как же быстро повышалась цена и как тихо было в зале. Все ждали развязки. Поймав весёлый изгиш Лаева, я гордо отвернулась. "А я знаю, чего он хочет", сухо усмехнулась я депутаонна. "Чего?" автоматически спросила я. "Вытащить из моего кошелька побольше денег. Картина ему не нужна, повышает цену он". Как обычно называют подобную наглость твоя двоюродная сестра. Он раскручивает меня вот как. Бабушка скоявила губы, а затем бешёмно засмеялась. Все риги задрожали в её ушах. Далера именно так бы и называла происходящее. Что ж, мы отплатим ему той же монетой. Наконец-то в моей голове стало светло и ясно. Бабушка считает, что Шалай просто хочет её немножко разорить. И накрутив цену, он прекратит бойбу. Незначительный урон для Семиланье. Но важен сам факт. То есть победителем окажется не тот, кто купил картину, а тот, кто заставил другого прилично потратиться. 24 500 раз, 24 502. Но я-то знала, Клим приехал на аукцион именно за картиной и специально выворачивает ситуацию таким образом. 25. Небрежно бросил Шалаев. Едито Павловна вздохнула, выдохнула и расслабилась. Её мышцы больше не были напряжены, морщины на лице несколько раз разгладились. Он попадётся в собственную ловушку, еле слышно произнесла бабушка и добавила чуть громче. Занавес нужно всегда опускать вовремя, Анастасия, запомни это. Почти 30 миллионов. Для Шлайева это сумма не огромная, но он расстроится. Надеюсь, неприятный осадок останется надолго. Бабушка кивнула акционисту и произнесла громко. «Двадцать пять пятьсот!» Клим не производил впечатления человека, собирающегося расстроиться в ближайшее время. Или еще когда-нибудь. Он рассчитывал именно на такой ход мысли Эдиты Павловны. Она отдаст ему картину, чтобы наказать. Шалаев получит тафта. Но один момент все же ускользал. «Как Клим потом это объяснит?» и приподнесёт: "Что за смысл в подобном поступке, если Эдита Паллена будет считать себя победительницей?" 26.500 объявил Шилаев. "Вот, Тавд был бы вам признателен за такую любовь к его таланту", наигранно воскликнул аутсайдист. "Не сомневаюсь в этом", улыбнулся Клим. Эдита Паллена царственно повернула голову и посмотрела на Шилаева продолжительно. и очень внимательно, будто пыталась понять, сколько он ещё собирается вести игру. Он ей тоже улыбнулся, но сдержанно, чуть перешёрившись. 27, произнесла ей это палона и дотронулась кольчиком пальцев до седых волос. Ещё немного, сказала она мне. Я всё же должна была перейти на сторону бабушки. Но моя душа в эту минуту напоминала твёрдую, шершавую косточку персика. и отказывалась выбирать. Где-то внутри дрожала и дёргалась ниточка, которую так хотелось отыскать, выдернуть и выбросить в окно. Но я подозревала, что она, как маленький упорный червячок, приползёт обратно и вновь лишит меня покоя. 27.500. 29. Сделала немыслимый рывок и дитополна. 30. отбил Шалаев. «Тридцать раз. Тридцать два!» Нарочно протянул аукционист, но бабушка отрицательно покачала головой. «Тафт. Коричневый Париж. Замечательная картина. О ней мечтают многие. Тридцать!» Эдита полна не шелохнулась. «Три. Продано!» По залу пронесся легкий гугл осов. Скрипнули стулья. пролетело, что это кашель. Нкал спал. Теперь обладатель городского мотива был известен. Наверное, многие гадали, почему непобедимая Эдита Палонна Ланье сдалась. Не в её характере подобные поступки. Этот день вряд ли можно назвать плохим. Подвела эту бабушка. Я неторопливо поднялась со стула. Хотя тафт хорош. Очень хорош. 30 млн. возможно, стоило дойти до 40. Ну, это мелочи. Она кивнула шалаеву, посмотрела на коричневый Париж, сморщилась, будто увидела большую тарелку с нарезанными лимонами и поплыла к выходу. На первом этаже мы остановились около стойки администратора. Эдита Павловна взяла первую попавшуюся рекламную листовку, вынула из сумки ручку и размашисто написала на глубоком фоне картинки: Ты глупо потратил деньги, мой мальчик. Никогда не доверяй женщинам, носящим фамилию Ланье. Передайте Клему Шалаеву, приказным тоном произнесла бабушка и протянула листовку администратору. Я носила фамилию Ланье, и мне тоже нельзя было доверять. На миг я почувствовал себя роковой красавицей, способной устроить дворцовый переворот. Ты его устроишь, однажды устроишь, раздался в голове. Неведомый голос. Мне захотелось увидеть Лёсу Шалаева в тот момент, когда он прочитает записку, но у такой возможности у меня не было. Он расстроится? Нет. Засмеётся? Да. Наверное, да. Мобильный телефон разрывался от смеха Симки. Я даже немного отстранила его от уха, чтобы не оглохнуть. Глупо же глохнуть в 18 лет. Так и написала? Да, заверила я, удобнее устраиваясь на диване. Теперь я буду тебя бояться. Может, она имела в виду только 70-летних женщин по фамилии Ланье? Очень в этом сомневаюсь. В который раз я подумал о том, что хорошо иметь подругу. В симке я могла рассказать не все. Абсолютная откровенность мне никогда не давалась. но о непростых отношениях с Шилаевым она знала. Про разговор с Климом я бессовестно умолчала, однако битва за Тафта была изложена в крансках и лицах. Симку очень развеселила записка Эдиты Пауны, и она долго не могла успокоиться. «Я тебе завидую, по-доброму, конечно», выдохнула подруга и пояснила. «У меня тут скука смертная, а у тебя такая бабушка и плюс враг семьи». «Кстати, он на тебя обращал внимание? Ты трепетала?» Последний вопрос Симка произнесла деловито, и мне показалось с тайной надеждой. Наверное, ее скука развеялась бы окончательно, если бы стало известно, что я по уши влюбилась в такого человека, как Клим Шилаев. Но все же за деловитостью пряталось веселье. Симка обладала уникальной способностью и в плохом находить хорошее. Её несокрушимый оптимизм мог сдвинуть горы. Ты трепетала? Мысленно задал я себе вопрос, тоже перемешивая серьёзность с иронией. Не одной секунды пролетел ответ, но понервничать пришлось. Симка опять была готова предположить, что я нравлюсь Шайлаеву, но я не дала ей повода. Пару раз он смотрел на меня, весьма довольный собой. Этот человек везде чувствует себя как дома. Ничего не боится, ни о чём не волнуется. Давай не будем о нём говорить. Я не трепетала, зачем-то повторила я и крепче сжала трубку, вспоминая Максима. Ладно, выбрила Симка. Тогда давай поговорим о Диме. Когда он приезжает? О, эта тема была куда приятнее и интереснее. Послезавтра. Ждёшь? Ага. Нервничаешь немного. Отлично. Я представила, какой решите има, как он возьмёт меня за руку и и приняла твёрдое решение позвонить ему. Я должна преодолеть душевный барьер, должна стать смелой. И ещё немного, и мы увидимся. Мы сможем встречаться хоть каждый день. А что ты будешь делать, если о ваших отношениях узнает Эдит и Паулина? Вопрос Симки спустил меня с небес на землю. «Надеюсь, пока не узнает. Я не хочу, чтобы у Тимы были неприятности. А все же, если она скажет, «Выбирай, или он, или дом Ланье, я выберу Тима». «И уйдешь с ним, куда глаза глядят?» весело спросила Симка. «Да», твердо ответила я. «Ну ты даешь». «Но вообще-то я не удивлена. Ты такая, именно такая». «Какая?» Упёртая и настоящая, торжественно произнесла Симка. Я лишь улыбнулась в ответ. С упорством идита полно согласилась бы точно. К этому моему качеству она относилась двояко: иногда сильно раздражалась и даже гневалась, иногда оставалась довольной, задерживала взгляд, кивала, подчёркивала, что я лнгие. Наверное, огромное значение имело то, в какую сторону была направлена данная черта характера. И Климшалаев Тоже считает меня такой. К вечеру погода испортилась. Я устроилась к книгу у окна, но не столько читала, сколько смотрела на небо, на лужи, изучала струйки дождевой воды, стекающей по стеклу. За ужином я особо ничего не ела, и к десяти часам голод дал о себе знать. Спустившись на первый этаж, я встретила Нину Филипповну и мгновенно превратилась в Шерлока Холмса. Так. Моя тётя ушла из дома 3 часа назад пешком. Идёт мелкий дождь. В её руках нет зонта. Синий плащ практически сухой. Она встречалась с Бриллием. Сдержала я счастливую улыбку. И он подвёз её почти до дома. "Добрый вечер, Настя", произнесла Нина Филипповна, остановившись. Кажется, я забыл снять плащ. "Добрый вечер", ответила я, не удивляясь её растерянности. Дождь Да. Она развернулась и вышла из зала, а я отправилась на кухню. Приготовила горячий чай и отрезала кусок модрёного пирога с солёным творогом и шпинатом. Мне было о чём подумать, например, о том, как быстро всё меняется и переворачивается с ног на голову. Раньше Нина Филипповна была несчастна и даже не надеялась на любовь Эльвы Александровича Бриля, а теперь Всего один танец, несколько минут, и она рядом с близким и дорогим человеком. Возможно, в моей жизни тоже произойдут перемены. Перемены, о которых я пока не подозреваю. Интересно, куда Шилаев повесил коричневый Париж? Наверное, на самом видном месте. Победа над Ланье. Я попытался прогнать прочь эти мысли, но они крепко застряли в голове, и стереть их, И жизнь, как оказалось, не так уж и просто. А всё потому, что в каждой клеточке тела я чувствовала. Это не конец истории. Должен быть ещё последний аккорд, и сделает его именно Клим. Хорошенько объевшись, дочитав книгу, я после чая отправилась в библиотеку. Спать совершенно не хотелось. Дом казался пустынным. Я никого не ожидала встретить, однако комнату, заставленную шкафами, Освещал не только уличный фонарь, но и настольная лампа. Она распространяла по полкам и по полу сочный желто-зеленый свет и сразу притягивала внимание к себе. Закинув ногу на ногу, в кресле сидела Кора. В одной руке она держала тонкую длинную коричневую сигарету, в другой – широкий бокал с коньяком. Бутылка с черно-золотой этикеткой стояла на краю журнального столика. Волосы тёти были собраны в высокий хвост. Шею украшала ожерелье из крупного жемчуга. На длинном белом маховом халате виднелись следы пепла. Я сразу поняла, что она м выпила лишнего. Слишком насмешливым и презрительным был взгляд, слишком сильно блестели серо-голубые глаза, слишком расслабленной казалась поза. Анна Стасиева. Едко проценила Кора надежда то малонье. Она засмеялась и втянула сигаретный дым, который по обычаю имел вишнёвый аромат, и, наверное, такой же привкус. Пришла за новой книгой? Всё читаешь? Иронично завелась она. Вряд ли этот тяжкий труд принесёт тебе счастье, моя дорогая. Кора сморщила нос и кочнула ногой. Не могу понять. что все в тебе находится, она фыркнула и резко потребовала: "Отвечай". "Я пришла вернуть книгу", просто сказала я, не сомневаясь, что тётя ждала чего-то другого. Вряд ли можно было понять, чего именно, но моей смерти быстрый и мучительный, она хотела уж точно. Подойдя к нужной полке, я сунула книгу меж двух других. Кора следила за каждым моим движением. и мне, честно говоря, захотелось как можно скорее уйти. «Маленькая хитрая сопливка», — равнодушно произнесла она, оглядев меня с ног до головы. «Наверняка хочешь получить большой кусок пирога под названием «Ювелирный дом Ланье». «Вы ошибаетесь», — тихо перебила я. «Да!» — губы Коррера стянулись в улыбку. «А скажи-ка, Анастасия, нет ли у тебя случайно денег?» «Два миллиона долларов?» Меня бы вполне устроили. Она помолчала, насладившись моим затянувшимся, неменее откинулась на мягкую спинку кресла и захохотала. Чем дольше Кора смеялась, тем жёстче становился её смех. У меня в ушах сначала зазвенело, а потом зашумело. Встретивший со мной взглядом Кора гневно шеврнула бокал о стену. Осколки полетели во все стороны, и гневно крикнула: Убирайся отсюда немедленно. Библиотеку я покинула с огромным облегчением. Года, как у Идиты Пауны могли родиться настолько разные дочери.